Эпилог. Парадами нас не удивить. Парады в нашей стране – дело всенародное, любимое и, можно сказать, каноническое. Мы гоняем по брусчатке наших площадей солдатиков по разным поводам. Раньше, еще до войны, на день Октябрьской революции, на 1 мая, сегодня в разных самодельных республиках бывшего СССР, на дни их сомнительной независимости. Но все же главный парад России после низвержения коммунизма и отмены празднования Дня большевистского переворота — это парад 9 мая. А как же? Ведь мы победили Германию, мы задушили фашистского зверя в его логове, мы взяли Берлин. Мы до сих пор несчастные, одураченные слепцы. Что празднуем мы 9 мая? По какому такому поводу гремят на наших площадях подкованные подошвы сапог парадных расчетов? Мы отмечаем нашу победу, Кто вам сказал, что она наша? Советский Союз понес во Второй мировой войне самые большие потери в людях и в материальных ценностях. Если людские потери, например, в Великобритании, более-менее поддаются подсчету, то число наших павших мы до сих пор называем приблизительно. Мы еще даже не захоронили всех убитых на той войне. Недолгое время нам позволили править восточной и центральной Европой в уплату за наши потери опасаясь нашего раздувшегося от собственной крови милитаризма. Еще бы! За 45 послевоенных лет мы наделали чуть ли не 60 тысяч танков. Нам снисходительно разрешили разорить себя в гонке вооружений. А потом отняли то, что было оплачено реками крови наших солдат. Нас вышивали из завоеванных нами стран пинков под зад. Сегодня Россия занимает территорию меньшую чем СССР занимал до 1939 года. У нас уже нет среднеазиатского хлопка, казахстанского угля, украинской пшеницы и белорусского мяса и молока. Население нашей страны едва дотягивает до 145 миллионов. В 1939 нас было на 40 миллионов больше. Это результат нашей победы во Второй мировой войне. Ежегодно население России уменьшается на миллион человек. Гробов у нас сегодня значительно больше, чем колыбелей. Алкоголизм и наркомания стали общенациональным бедствием. Мы всерьез занялись самоистреблением, и этот процесс нарастает, как снежный ком. Это тоже результат нашей победы во Второй мировой войне. Ничтожные прибалтийские лимитрофы требуют от России территориальных уступок, грозя вторжением и войной. Наши старики в Латвии и Эстонии сегодня находятся на положении евреев в Третьем Рейхе. У них нет гражданских прав. Когда-то именно за это вешали в Нюрнберге Розенберга, Штрейхера и Франка. Русские дети обязаны учиться на архаичных, автохтонных языках этих безвестных европейских окраин. И это тоже результат нашей победы. Нам позволяют праздновать победу из-под тяжка посмеиваясь над нами, потому что они знают, что произошло 8 мая 1945 года в Карлсхорсте. В этот день мировая вненациональная финансовая олигархия сломала хребет немецкому национал-социализму. Нашими руками и нашей кровью, главным образом. Они победили Германию, потому что смогли использовать против нее ресурсы почти всей Айкумены. Они смогли убедить почти весь мир, что ведут сражения за свободу, равенство и братство. И десятки народов послали своих сыновей сражаться с чудовищным монстром нацизма. Они развязали против Германии тотальную войну и вели ее до безоговорочной капитуляции немецкого государства на земле, на море и в воздухе. И неважно, что ради этого погибло 50 миллионов человек. Национал-социалистическая Германия должна была исчезнуть, как Атлантида, и для достижения этой цели они готовы были воевать до последнего человека на земле. Войны прошлого заканчивались, когда цена войны для противоборствующих сторон начинала превышать цену победы. В русско-японской войне, например, ни русские, ни японцы не стремились добиться безоговорочной капитуляции врага и его полного физического уничтожения. Вести тотальную войну из-за Маньчжурии было по меньшей мере глупо. Война Германии с мировой финансовой олигархией была не за территорией, не за военную добычу. Не за ресурсы. Даже не за влияние в мире. Эта война была войной идей. И национал-социалистическая идея должна была погибнуть. Иначе пришлось бы исчезнуть с лица земли ее врагам. Терциум нон датур. Штамп Германия развязала Вторую мировую войну настолько заезжен, что воспринимается уже даже не как аксиома, а как абсолютная истина. Автор считает возможным заявить, что Германия была последней страной, заинтересованной в развязывании Второй мировой войны. Автор смеет утверждать, что Вторая мировая война была развязана мировой вненациональной финансовой олигархией с целью полного и окончательного уничтожения национал-социалистической Германии. Главными действующими силами этой войны стали Великобритания и США. Подсобными чернорабочими должны были стать СССР и Китай. В ходе войны чернорабочие вышли из рамок предписанных им ролей, поэтому картина послевоенного мира стала несколько отличаться от той, что была запланирована главным режиссером. Посему истинные победители во Второй мировой войне вынуждены были потратить несколько десятков лет и несколько триллионов долларов на исправление ситуации. Вторая мировая война окончилась полной и абсолютной победой мировой вненациональной финансовой олигархии. С момента окончания войны и до сегодня победное шествие глобализма, как обзывают систему управления этой олигархией всем миром, не останавливалось ни на минуту. Потому что, уничтожив национал-социализм, финансовая олигархия избавилась от самой большой угрозы собственному существованию, когда-либо появлявшейся на свет. Кому выгодно? Этот простой принцип римского права мы вправе озвучить сегодня. Кому была выгодна тотальная мировая война? Кто получил максимальные дивиденды от шестилетнего кровавого кошмара? Кто вышел истинным, а не балаганным победителем из Второй мировой войны? Ответив на этот вопрос, мы ответим и на другой. Кто же на самом деле был подлинным виновником развязывания Второй мировой войны?